Глава 5 Сверхъестественная Сквозь недавно вставленное стекло, заменившее разбитое футбольным мечом, в кабинет второго этажа падал яркий солнечный луч, в котором каждая пылинка превращалась в фантастический космический корабль, который, проделывая круги почета, Опускался и обретал пристанище На плинтусах, плафонах классных ламп Или просто на полу За движением чудо-транспорта Этим балетом, не подчиняющимся человеческим законам Можно было наблюдать часами Ирина и не заметила, что достаточно только одного ее шага Чтобы этот мир перевернулся с ног на голову Прекрасный вальс превратился в сумасшедший хаос, в котором сбившиеся с ритма потоком воздуха танцоры сталкивались друг с другом и разбивались о стены и исписанную формулами доску. «Эй, ты о чем замечтался?» — крикнула девушка почти в самое ухо Виталику, который увлекся пылинками и забыл на мгновение о своих тетрадках. «Ни о чем. Просто засмотрелся на луч», — ответил он, немного испугавшись внезапного вторжения в свой разум. «Да, это интереснейшее занятие», – перекривила она его интонацию и, не ожидая реакции, пошла в наступление. «Ты почему не ушел домой?» «Я пообещал принести задание для Олега. Сейчас перепишу и уйду». «Для Олега?» Не скрывая удивления, она смотрела прямо на него. Большие голубые, как океан глаза, были настолько глубоки, что в них можно было потеряться. Ирина с трудом смогла снова собраться с мыслями и вернуться к теме разговора. Его взгляд то ли гипнотизировал ее, то ли она стала слишком рассеянной. Но это было лишь на мгновение. Она, собрав силу воли и не дав себе толком опомниться, приняла привычный образ «железной леди». «А что, в больницу уже пускают всех, кому не лень?» Уже неделя прошла, и Регина Васильевна забрала его домой. «Конечно, он еще не совсем в форме». «Что ты имеешь в виду, не совсем в форме?» Ира присела на парту, стоявшую рядом, тем самым давая понять, что нуждается в подробностях. Регина Васильевна говорит, что... Операция оказалась необычайно сложной и длилась почти 4 часа. «Я смотрю, ты подружился с адвокатами!» С гордостью и хитством произнесла она. «А это тебе мама Олега рассказала?» «Что именно?» Не понимая до конца резких перемен тем и интонации голоса этой странной во всех отношениях одноклассницы. «Ну, про операцию. И что значит...» Необычно сложная. С неохотой и явным укором непонимания Виталия говорила она. То, что длилась она долго, я знаю, потому что почти всю ночь прокараулил под дверями операционной. А, вот что. Немного подумав, она снова резко спросила. А что значит необычное? То аппаратура из строя выходила, то... Виталик чувствовал себя будто на допросе, как в фильмах. Он прекрасно понимал, что это не просто любопытство. За этим кроется нечто большее, какая-то тайна. А какая? Он не знал, и вряд ли ему ее откроют. Да и потом, с того момента он был в коме, и только вчера пришел на несколько минут в себя. Но мы верим, что все будет в порядке. «Верите? Кто это мы?» «Я Иригина Васильевна. Верим, надеемся, ожидаем. Как хочешь понимаете слова». Она даже попросила меня все контрольные задания для него переписать, чтобы, когда он будет в состоянии заниматься, смог догнать нас. Виталик впервые заметил, что Ирину можно ввести в замешательство. И пока представилась возможность, он должен был... Нет, он обязан был спросить о том, что так долго не давало ему покоя. «А что случилось тогда на площадке у школы?» «Ты говоришь, в коме», — все еще размышляла девушка над прошлой репликой. «А когда ему стало лучше?» «Я имею в виду операцию. Когда была критическая точка?» «Это было около часа ночи. Именно это время запечатлелось в памяти паренька, и он был уверен, останется там еще долго». «Где-то, может, без пятнадцати». «Без пятнадцати?» «Да чего она непредсказуемая», — думал Виталий. «Пару минут назад это был гестаповец в юбке, а теперь она разбита и растеряна». Ирина не сомневалась, что это все не совпадение. На следующий день после того, как Ирина узнала, что Олег в больнице, она направилась к Саньку домой». Но его там не оказалось. Равно как не было дома Коле и Тима. Стас был у себя. Так она решила, заметив свет в окне его комнаты. Но он не захотел выходить, и в квартиру ее не впустил. Света была внезапно отправлена к бабушке, как ей сказали, на неделю погостить. В учебное это время. Да еще выпускного класса. Сашина мама поначалу ни о чем не хотела говорить. Но сегодня она провела Ирину в комнату, где были найдены ребята с ожогами и в шоковом состоянии. В милиции развели руками и решили, что небольшой взрыв вызвала утечка газа, хотя подтверждений этому никто не нашел. Потом объявились странные люди в пиджаках, что было редкостью для сентября в этой местности. Они изолировали ребят в ожоговом отделении. Провели своеобразную проверку помещения И буквально через час комната была в таком же состоянии, как и до злополучной ночи Ни ожогов, ни пятен от восковых свечей, которые расплавились в одно мгновение Ни пепла от сгоревших книг Единственное, что удалось спрятать матери в память об этом случае, чтобы ее не приняли за сумасшедшую Это сильно деформированные часы Словно привезенные из Хиросимы Они представляли жалкое подобие наручных часов Пластмассовый корпус, редкий для того времени, расплавился А на циферблате навеки замерли стрелки Показывающие без 13 минут час Если так сильно были повреждены часы То оставалось только догадываться, что случилось с ребятами Мать Сани сказала, что когда их утром нашли Большая доля ожогов была на руках, сцепленных по кругу, между Сашей, Колей, Стасом и Тимом. Стасу досталось больше всех, так как его отнесло ударной волной в угол комнаты. А Света сидела рядом на диване и, не сводя с мальчишек глаз, плакала. Никто ничего не мог объяснить. Шок был довольно велик. «Ирина, с тобой все в порядке?» – настороженно спросил Виталик. «Что с тобой произошло?» «Без Олега они не смогли контролировать силу, а без меня направить». «О чем ты?» — удивился Виталик, видя, что девушка словно в состоянии транса, говорит в никуда. «Как круто изменилась его жизнь! Чем дольше он в этом городке, тем больше начинает понимать, что тут и не все в порядке!» Он сходил за водой, И, стараясь не думать о последствиях, плеснул из стакана в лицо побледневшей Ирине, которая бормотала. Этого не должно было произойти. Прошлый раз должен был стать последним. С каждым разом все хуже. Всплеск воды, и струйки быстро побежали по лицу, спрыгивая и оставляя после себя мокрые следы, как слизняки оставляют полоски на сухих кусочках асфальта. Мысли сразу встали на свое место. И первым желанием было ударить Виталика по щеке, но тот успел увернуться. «Ты что, опалаумел?» — закричала она, что есть силы. Сама как ненормальная тут бредила, — огрызнулся Виталий, удивляясь своей реакции. «Что?» — шокированная не меньше его, выдавила она. «Я и не думала, что ты так можешь». И она улыбнулась. «Я и сам не думал». Немного смутился он своей выходке. «Тебе идет». Виталик попытался сделать комплимент, чтобы разрядить ситуацию. «Что? Быть мокрой?» Уже не чувствуя к нему особой злости, хотя нужно было бы, говорила она, улыбаясь и смотря в его испуганные глаза. «Нет, улыбаться. У тебя красивая улыбка». Приходя в себя, Проговорил Виталий, хотя язык все равно еще почти не шевелился и прилипал к небу. «Подхалим, знаешь, мама Олега вряд ли меня впустит, но ты мне сможешь помочь». Эта мысль озарила словно молния. Если она доберется до Олега, многое встанет на свои места, а этот голубоглазый сможет ей помочь как никогда. «Пошли скорее, они могут попытаться снова». Извини, но я не понимаю Пойдем, может мы с Олегом тебе потом все и расскажем Раз ты тут такой друг выискался Виталий быстро открыл дипломат На удивление Ирина решилась ему помочь Он понимал, что если она поставила цель То достигнет ее любыми силами А остановиться у нее на пути не особо хотелось Уже через минуту они покинули класс с исписанной формулами доской И маленькие корабли снова пустились танцевать свой вальс размеренной и словно замирающей жизни.